— ответила та, протягивая ему горячую податливую ладонь. «Ну, это ерунда, ерунда. Это вы себе убили в голову. Поднимайтесь, поднимайтесь, вот так. Ноги трясутся. — Ой, еще как? — сказала Хелен, не отпуская его руки. — Пройдет. — Постоим минутку, отдышимся и поедете следом за мной, повторяя каждое мое движение. — Ладно? — Какая-то я не неспособная к этим чертовым лыжам. Таких нет. Нет, все к ним способны. Только одни научились спуском, а другие не рискнули. В жизни надо рисковать раз шесть от силы семь. И один из этих семи должен быть риск на склоне. Если вдруг стало очень плохо, надо плюнуть на все, одолжить денег и уехать в горы. Поверь, голова и сердце отдыхают только когда спускаешься по склону. Ни о чем другом не думаешь, кроме того, как бы спуститься палачей. Такой отдых мозгу и сердцу необходим. И дают его горные лыжи, и ничего больше. Ну, отдышалась? Вроде бы да. Ноги не трясутся, перестали. Когда вы рядом, не страшно. Ну, валяй за мной. Повторяй каждое мое движение. Договорились? Остальные спустились без приключений. Чарльз, муж Мэри, разогнался, ехал деревянно. Он, видимо, раньше занимался коньками. Стойкость почти профессиональная. Затормозил, точно скопировав манеру Штирлица. «Поздравляю с боевым крещением!» — прокричал Ганс, спустившийся последним роскарякой. «Я поражен, поражен, как все лихо скатились! Вы наверняка тренировались перед поездкой в Барилоче, правда, Макс?» «Ну, скатились они чудовищно!» — ответил Штирлиц. «Трусили, а особенно Чарльз, который более всего опасался выглядеть смешным. Ничего подобного!»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 Они вообще преклоняются перед теми, кто умеет делать то, чего не могут окружающие. Правда, Хелен?» Та вздохнула. «Вы обратили вопрос не по адресу. Спрашивайте Мэри. А вот как я спущусь с этого ужасного крутого склона, я не знаю. Лучше бы мне забраться наверх и вернуться в долину на фаникулере». «А он вниз не везет, Хелен», — сказал Штерлиц. так что придется катить за мной. Сейчас мы разучим с вами легкие повороты. Главное научиться тормозить и не разгоняться, как Чарльз. А все остальное завтра. В долине, когда вернулись в домик от Вальтера, счастливые, разгоряченные, мокрые, обгоревшие под солнцем, Штирлиц достал бутылку чилийской «Аго Арджиенте» разлил по чашкам и стаканам, предложил выпить за Мэри и Хелен, будут кататься по первому классу, и порекомендовал заказать обед у Манулеты. Самая вкусная и при этом достаточно дешевая еда. Никто не делает такую парижью, как испанский итальянец. Да и вина у него отменные. Примечание. Агуа аргенте. Горячая водка, подищу, жареное мясо. Предложение приняли. Штирлиц отправился к Манолете. Старик обрадовался. Пять дней будет хороший заработок. Ринулся разжигать угли для Парижжи. позвонив при этом племяннику. «Гони, что из сил, и пусть прихватит с собой какого-нибудь Чико».